письмо без обратного адреса. Тем временем я не оставлял надежды узнать, как именно руна попала в сейф моего отца. Насколько мне было известно, отец никогда не состоял в организации Вервольф. И более того, эта организация не упоминалась ни в одном из документов, найденных мною в сейфе. Два вечера я потратил на то, чтобы перебрать сложенные возле стены документы. Ещё раз проверил, что в самом сейфе не осталось ни бумажки. Просмотрел все письма и даже те, о происхождении и принадлежности которых у меня не было ни малейшего понятия. В одном потрепанном конверте без обратного адреса я обнаружил письмо следующего содержания. Цитата. «Мой дорогой друг, я не стану называть никаких имен, потому что ты и так знаешь, кто тебе пишет, а я и без того никогда не забуду доброго имени человека, которому обязан двадцатью человеку». пятью последними годами своей жизни. Лишние свидетели нам ни к чему. Я умираю. Знаю, что ты станешь со мной спорить, и я бесконечно благодарен тебе за твой последний приезд, который меня очень прибодрил. Много лет я боролся сначала с одним, потом с другим и побеждал. Последний раз я победил во многом благодаря тебе. Но теперь смерть пришла ко мне, и я даже рад. Я умираю счастливым, потому что прожил долгую жизнь, и ещё потому, что умираю спокойно в своей постели. И ещё по одной причине я счастлив. Мне больше не нужно будет хранить это знание. Оно мне там больше не потребуется. Надеюсь. Там, где бы это ни было, меня никто об этом не спросит. Посылаю тебе её с чистым сердцем. Сохрани её как память обо мне. Она больше не опасна не для меня, ни для кого другого на свете. Как я и говорил тебе в тот день, мы вернулись туда все. Все, кто остался в живых, и заперли его глубоко в подвале под горящим зданием. Мы заперли эту дверь, заложили её кирпичом подальше от любопытных глаз. Мы закрыли её знаками и заклятиями, чтобы оно никогда не попало наружу. Мы замуровали его молитвами, потому что я думаю, ни один из нас тихоря не молился. пока двое лучших из нас рисовали круг без выхода. Двое из нас пожертвовали собой в последний раз. Я молюсь, чтобы это было в последний раз. Мы вызвали его к жизни и бесконечно виноваты в этом. Но, думаю, все эти события случились бы и без него. Я оправдываю нас этим. Храни ее. Это просто кусок камня, пропитанный потом моих ладоней и моих слез. Не бойся, если когда-нибудь оно позовет тебя. Возможно, и захочется рассказать тебе эту правду. И тогда тебе не удастся её не выслушать. Знаю, тебе это будет не тяжело, по крайней мере, не намного тяжелее того, что мы и так уже знаем. Но тогда ты поймёшь меня лучше, чем понял бы из сотни моих писем. Моя сестра позвонит тебе, чтобы сообщить дату похорон. Я уверен, что это произойдёт уже очень скоро. Прощай и спасибо тебе за всё. конец цитаты. Я прочитал письмо несколько раз. У моего отца, вероятно, было множество старых связей, и, разумеется, бежавшие в Аргентину немцы, связанные общими тайнами, держались друг друга, хотя бы даже и так, через письма и краткие визиты. Иногда это было и в самом деле опасно. И те, кто хранил более страшные и смертельные тайны, старались не подвергаться опасности других, узнавших меньше. Это как раз тот случай, когда чем меньше знаешь, тем дольше живёшь. Старый друг моего отца, умерший после долгой болезни. Странно, я не мог припомнить такого. Вернее, я мог припомнить слишком многих. Ни для кого война не проходила даром. Я не знал, кто именно написал это письмо моему отцу. Мне также неизвестно, звала ли Руна моего отца. Возможно, да, а возможно, ей нужен был кто-то другой. Тот, кто ещё ничего об этом не знал. Мне известно только, что так или иначе Руна вернулась туда, куда, вероятно, ей хотелось, и если кусочку камня может чего-либо хотеться. Получается, что в замке Хулцрат, что в Гривенбурге, Северный Рейн фестивале некое общество Вервольф занималось тем, что вызывало демонов. Прикрывалось же это общество тем, что якобы вело партизанскую войну на освобождённых союзниками территориях. в европейских странах и в самой Германии. Хотя на самом деле никаких серьёзных результатов эта борьба не принесла. А как насчёт демонов? Принесли ли они какую-нибудь выгоду Третьему Рейху?